Контекст. Глава 9. Критика оружия. Те, кто испытывает потребность засорять свое восприятие алкоголем, егинолом или мозголомом, попросту не врубаются в простую истину, что от измененного состояния сознания реальный мир всегда можно отличить по одному его уникальному свойству. Он, и только он один, способен совершенно застать нас врасплох. Возьмите два куска сероватого вещества и соедините их. Результат – разрушенный город. Разве мог кто-нибудь предсказать или предвидеть нечто подобное, пока о реальном мире не стало известно достаточно, чтобы установить свойства вещества под названием уран-235? Люди не устают удивляться тому факту, что у хиромантии есть солидная научная база. Как только была сформулирована идея генетического кода, любой, у кого есть хоть крупица ума, мог бы сказать, что нет никакой априорной причины, почему расположение складок и линий на ладони человека не должно быть связано с его темпераментом. Это все равно, что связь генов с общей хромосомой. И впрямь полно причин предположить, что это именно так, поскольку мы не полные идиоты. как я уже указывал раньше. И не будь в хиромантии какого-то весомого и соответствующего реальному опыту элемента, мы бы давно уже от нее отказались и стали бы гоняться за другой химерой. А их всегда хватает. Но потребовалось 40 лет, чтобы провести доскональное исследование и продемонстрировать, что подозрения вполне обоснованные. Это представляется мне удивительным. или, лучше было бы сказать, приводящим в уныние. Ну ладно, чему сегодня стоит удивляться? Тому факту, что узнав столь многое о самих себе, рисунки на наших ладонях – всего лишь один пример того, как мы готовы проанализировать себя до составляющих молекул. И можно смело утверждать, что недалек тот день, когда мы не просто сумеем гарантировать пол нашего потомства, если цены будут по карману, но даже выбирать, заполучим ли мы в семью математического гения, музыканта или дебила. Думаю, кто-то захочет разводить дебилов, как комнатных собачек. Мы придем к тому, что будем меньше знать о наших реакциях вообще, чем мы знаем о поведении неживых предметов, вроде кусков урана-235. Или, быть может, здесь нет ничего поразительного. Не будучи полнейшими идиотами, мы проявляем к этому потрясающую склонность. Вы. Зверь. Чада Эс. Маллигана. Скобки открываются. История. Папаша Гегель говорил, что у истории мы учимся лишь тому, что мы ничему у нее не учимся. Лично я знаю людей, которые не способны даже научиться на ошибках и событиях сегодняшнего утра. Гегель похоже смотрел в будущее. Словарь гиперпреступности Чада С. маллигана скобки закрываются.